Революция Но вот, в 1917 году грянула февральская революция, а за ней и октябрьская. Театр получил новую миссию. Он должен был открыть свои двери для самых широких слоев зрителей. Для тех миллионов людей, которые до того времени не имели возможности пользоваться культурными удовольствиями подобно тому, как в пьесе Андреева Анатема толпы народа стекались с требованием хлеба у доброго лейзера, а тот приходил в ужас, не чувствуя себя в силах, несмотря на свое богатство, накормить миллионы людей, так мы очутились в беспомощном состоянии при виде нахлынувшей на театр громады. Но сердце билось тревожно и радостно при сознании огромной по важности миссии выпавший на нашу долю. Вначале делались пробы того, как отнесется новый зритель к нашему репертуару, писанному не для народа. Существует мнение, что для крестьянина надо играть непременно пьесы из его жизни, приспособленные к его мировоззрению, для рабочих пьесы их быта и круга. Это неверно. Крестьянин, смотря пьесу из своего быта, обыкновенно заявляет, что эта жизнь ему и дома надоела что он на нее достаточно насмотрелся и что ему несравненно интереснее смотреть, как живут другие люди, видеть более красивую жизнь. Первое время после революции публика в театре была смешанная, богатая и бедная, интеллигентная и неинтеллигентная, учителя, студенты, курсистки – Извозчики, дворники, мелкие служащие разных учреждений, метельщики, шоферы, кондуктора, рабочие, горничные, военные. Раз или два в неделю мы играли свой обычный репертуар в огромном здании Солодомниковского театра, перетаскивая туда свою обстановку и декорации. Естественно, что обстановка спектакля, рассчитанная на интимный театр, теряет в большом и неуютном помещении. Тем не менее, наши спектакли проходили при переполненном зале, при напряженном внимании зрителя, при гробовом молчании присутствующих и шумных овациях по окончании спектакля. Русский человек, как никто другой, заражен страстью к зрелищам. И чем более оно волнует и захватывает душу, тем оно для него привлекательнее драму, где можно поплакать, пофилософствовать о жизни, послушать умные слова простой русский зритель любит больше, чем разухабистый водевиль, после которого уйдешь из театра с пустой душой. Сущность пьес нашего репертуара бессознательно воспринималась новым зрителям. Правда, некоторые места почему-то не доходили, не вызывали обычных откликов и смеха залы но зато другие совершенно неожиданно для нас принимались новой публикой и ее смех подсказывал актеру скрытый под текстом комизм который почему то ускользал от нас раньше к сожалению закон массового восприятия сценических впечатлений еще не изучен а важность его для артистов несомненно так и остается неизвестным почему например в одном городе некоторые места пьесы принимаются всеми И на всех спектаклях, а в других городах на эти же места не отзываются, а смеются совсем в других местах. И на этот раз мы не знали, почему новый зритель не принимал известные места пьесы и как можно было приспособиться для того, чтобы они дошли до его чувства. Это были интересные спектакли, научившие нас многому, заставившие нас почувствовать совершенно новую атмосферу зала. Мы понимали, что люди пришли в театр не для того, чтобы забавляться, а чтобы поучаться. И я вспоминаю при этом моего друга-крестьянина, который раз в год приезжал в Москву со специальной целью просмотреть репертуар нашего театра. Он обыкновенно останавливался у сестры, вынимал из своего узелка желтую шелковую рубаху, которая от времени стала ему узка и коротка, Надевал новые сапоги, бархатные шаровары, обливал голову маслом, прилизывал свои волосы и приходил ко мне обедать. Тут он не мог скрыть улыбки радости, когда ступал по чистому паркетному полу, когда с благоговением садился за чистый, хорошо сервированный обеденный стол, он повязывал шею чистой салфеткой, брал в руки серебряную ложку и священно действовал за обеденный трапезы. С еще большей нескрываемой радостью он расспрашивал после обеда о наших театральных новостях, потом шел в наш театр на мое режиссерское кресло. Смотря спектакль, он то краснел, то бледнел от восторга и волнения, а по окончании не мог спать и принужден был часами ходить по улицам, чтобы разобраться в воспринятых впечатлениях, и как бы разложить свои мысли и чувства по полкам. По возвращении домой он разговаривал с моей сестрой, которая поджидала его и помогала ему в непривычной для него умственной работе. Просмотрев весь наш репертуар, он снова до будущего года складывал свою шелковую рубаху, шаровары и новые сапоги, завязывал их в узел, облачался в свое деревенское рабочее платье и на целый год возвращался домой, откуда писал многочисленные философские письма, которые помогали ему продолжать жить запасом впечатлений, привезенных им из Москвы. Я думаю, немало такого рода зрителей явилось в театр. Мы чувствовали их присутствие и свою артистическую обязанность перед ними. «Да», — думал я тогда, — Наше искусство недолговечно, но зато оно самое неотразимое из всех искусств для современника. Какая сила! Его воздействие создается не одним человеком, а одновременно целой группой лиц, актеров, художников, режиссеров, музыкантов. Не одним искусством, а одновременно многими, самыми разнообразными, драмой, музыкой, живописью декламацией, танцами и прочими. При этом театральное воздействие воспринимается не одним человеком, а одновременно целой толпой людей, от чего развивается общее массовое чувство, обостряющее моменты восприятия. Вот эта коллективность, то есть совместное творчество, не одного, а многих творцов, это собирательность, то есть воздействие, не одного, а многих искусств сразу, эта общность восприятия показали на описываемых спектаклях всю силу своего воздействия на нового, неиспорченного, доверчивого, неблазированного зрителя. Эта сила сценической власти над зрителем особенно рельефно сказалась в одном памятном для меня спектакле. Он был дан чуть ли не накануне Октябрьской революции. В этот вечер, К Кремлю стягивались войска, делались какие-то таинственные приготовления, куда-то шли безмолвные толпы, напротив, в других местах улицы совершенно пустели, фонари были потушены, сняты полицейские посты. А в Солодомниковском театре тем временем собиралась тысячная толпа смотреть «Вишневый сад», в котором изображается жизнь как раз тех людей, против которых готовилось восстание. Зал, на этот раз переполненный почти исключительно простой публикой, гудел от возбуждения. Настроение по обе стороны рампы было тревожное. Мы, актеры, загримированные в ожидании начала спектакля, стояли у занавеса и прислушивались к гулу толпы в сгущенной атмосфере театрального зала. «Не доиграть нам спектакль», — говорили мы, — «нас прогонят» со сцены. Когда двинулся занавес, наши сердца забились в ожидании возможного эксцесса. Но чеховский лиризм, красота русской поэзии в изображении умирающей русской усадьбы, казалось бы, столь несвоевременное для переживаемого тогда момента, тем не менее, и в этой обстановке оказали свое действие. Это был один из самых удачных спектаклей по вниманию к нему зрителей. Казалось, что они хотели передохнуть в атмосфере поэзии, проститься навсегда со старой, требующей очистительных жертв жизнью. Спектакль закончился с сильнейшей овацией, а из театра зрители выходили молча, и кто знает, быть может, среди них были и те, которые готовились к бою за новую жизнь». Вскоре началась стрельба, укрываясь от которой мы с трудом пробирались по домам после спектакля. Грянула Октябрьская революция. Спектакли были объявлены бесплатными. Билеты в продолжении полутора лет не продавались, а рассылались по учреждениям и фабрикам, и мы встретились лицом к лицу сразу по выходе декрета с совершенно новыми для нас зрителями из которых многие, быть может большинство, не знали не только нашего, но и вообще никакого театра. Вчера наполняла театр смешанная публика, среди которой была и интеллигенция. Сегодня перед нами совершенно новая аудитория, к которой мы не знали, как подступиться. И она не знала, как подойти к нам и как жить с нами вместе в театре. Конечно, в первое время режим и атмосфера театра сразу изменились. Пришлось начать с самого начала. Учить первобытного в отношении искусства зрителя сидеть тихо, не разговаривать, садиться вовремя, не курить, не грызть орехов, снимать шляпы, не приносить закусок и не есть их в зрительном зале. Первое время было трудно. И дважды или трижды доходило до того, что я по окончании акта настроение которого сорвала присутствующая толпа еще не воспитавшихся зрителей, принужден был отдергивать занавес и обращаться к присутствующим с возванием от имени артистов, поставленных в безвыходное положение. Однажды я не мог сдержать себя и говорил более резко, чем следовало бы, но толпа молчала и очень внимательно слушала. Повторяю, это случилось лишь дважды или трижды. По сие время я не могу дать себе отчета, каким образом эти две или три аудитории зрителей сообщили о случившемся всем остальным зрителям. В газетах об этом не писалось, декретов по этому поводу не издавалось, почему же после этих случаев почти сразу произошло полное преображение. Новые зрители за четверть часа сидели на местах, они перестали курить, не щелкали орехов, Не носили закусок, а когда я, незанятый в спектакле, проходил по коридорам театра, наполненным новыми зрителями, шустрые мальчишки шныряли по всем углам, предупреждая. «Он идет!» – очевидно, тот, который разговаривал с ними со сцены. И все поспешно снимали свои шляпы, повинуясь обычаям дома искусства, которое являлось здесь главным хозяином. За время войны и революции через наш театр прошло огромное количество народа самого разнообразного, всех народностей и губерний России. Подается фронт на Западе, Москва наполняется беженцами, которые спешат искать утешение в театре. Новая аудитория приносит свои привычки, дурные и хорошие свойства. Приходится приучать прибывших к порядкам театра. Не успеешь этого сделать – как уже новый поток беженцев приехал в Москву с севера, потом с юга, из Крыма или с востока, из Сибири или из Кавказа. И все они проходили в двери театра и вновь навсегда уходили из него. С наступлением революции прошло через театр много слоев населения. Был период военных депутатов, съезжавшихся со всех концов России, потом молодежи и, наконец, рабочих, и вообще зрителя, еще не приобщившегося к культуре, о котором я только что упоминал. Этот зритель оказался чрезвычайно театральным. Он приходил в театр не мимоходом, а с трепетом и ожиданием чего-то важного, невиданного. Он относился к актеру с каким-то трогательным чувством. К сожалению, к этому времени... На поверхности искусства появилось большое количество артистических подонков, именовавшихся, как и мы, артистами. Толпы лиц, не имеющих никакого отношения к нашему делу, грубо эксплуатировали театр, присасываясь к выгодным халтурным выступлениям перед доверчивым зрителем, заинтересовавшимся искусством. Пришельцы скомпрометировали и нас, служителей искусства. Это немало повредило создавшейся теплой связи между артистом и широкой демократической публикой. Правда, и среди нас артистов нашлись такие, которые были далеко не на высоте в этот важный для театра исторический момент. В момент встречи его с многомиллионным новым зрителем. Катастрофа. В июне 1919 года. Группа артистов Московского художественного театра с О. Л. Книппер и В. И. Качаловым во главе выехала на гастроли в Харьков и месяц спустя была настигнута и отрезана от Москвы наступлением Деникина. Очутившись по другую сторону фронта, наши товарищи не могли уже вернуться к нам. Большинство из них были семьями. Другие физически не в состоянии были предпринять непосильно трудного и опасного перехода через фронт. Один Н.А. Подгорный решился на это. Выполняя данные нам перед отъездом слова «вернуться во что бы то ни стало», он поистине геройски прошел через несколько фронтов, подвергаясь обстрелу, неоднократно рискуя жизнью и, наконец, добрался до Москвы. Таким образом... Наша труппа в течение многих лет была расколота пополам, и мы представляли из себя подобие театра, который только делал вид, что продолжал существовать. На самом деле у нас не было труппы, а осталось лишь несколько хороших артистов и подающие надежды зеленые молодежь и ученики. При этом мы не могли даже пополнить наши кадры, во-первых, потому что ожидали возвращения зарубежных товарищей, И если бы это состоялось, нам некуда было бы девать новых актеров. Во-вторых, потому что искусство нашего театра требует долголетней специальной подготовки, прежде чем артист сможет заговорить с нами на одном языке и начать молиться одному с нами Богу. Московский художественный театр не нанимает, а коллекционирует своих артистов. Первое время московская половина труппы старалась держаться без посторонней помощи, тогда как наши зарубежные товарищи принуждены были немедленно пополниться теми, кто, как и они, случайно оказались отрезанными от Родины. На их счастье, за рубежом были некоторые из прежних учеников нашего театра, которые и вступили в их состав в первую же очередь. Остальные из пополнивших заграничную группу не имели никакого отношения к нашему театру. Между тем, создавшаяся таким образом заграничная группа носила марку Московского художественного театра. Положение московской половины художественного театра было не менее трудное. Лилиной, Раевской, Кореневой, Москвину, Леонидову, Грибунину, Лужскому, Вишневскому, Подгорному, Бурджалову, Мне и другим приходилось играть с молодыми артистами, только начинающими учиться ступать на сцене. Или с сотрудниками, которые и не готовились к большому положению в театре, а служили из преданности. Можно ли при таком соединении добиться слаженности общего тона, художественного единства, стройности ансамбля, а между тем точно на зло? «Катастрофа в нашем театре произошла как раз в тот момент, когда на нас, в силу многих обстоятельств, о которых нет места говорить в этой книге, ополчились наши заклятые давнишние враги. Почуяв расстройство в наших рядах, они удесятерили силу своего натиска и соорганизовали многочисленную армию. Все это происходило как раз в то время», когда положение артистов, идейно преданных искусству, было особенно трудно. Несмотря на помощь со стороны правительства, мы не могли обходиться получаемым в театре содержанием. Оно было недостаточно для того, чтобы хоть как-нибудь сводить концы с концами. Необходим был заработок на стороне, поэтому кругом царила халтура. Халтура стала законным, общепризнанным и непобедимым злом для театра. Халтура, выхватывая артистов из театра, портила спектакли, срывала репетиции, расшатывала дисциплину, давала артистам противный дешевый успех, роняя искусство и его технику. Другим опасным врагом явился кинематограф. Пользуясь материальными преимуществами, кинематографические фирмы щедро оплачивали труд артистов и тем отвлекали их от работы в театре. Большим злом для театра явились и народившиеся без счета маленькие студии, кружки и школы. Создалась мания преподавания. Каждый артист должен был непременно иметь свою собственную студию и систему преподавания. Подлинно талантливые артисты не нуждались в этом, так как подрабатывали концертными выступлениями и кинематографом но как раз мало талантливые бросились учить. Результаты понятны. Немало свежего, молодого материала было испорчено изношенными штампами плохого ремесла, привитыми к новым артистам из народа, которые, подобно бывшему крепостному Щепкину, могли бы внести новую струю в наше искусство. Были еще и другие, весьма тяжелые условия существования нашего и других театров – неизбежные во время народных потрясений, когда искусство снимается с своего пьедестала и когда ему ставятся утилитарные цели. Многие объявили старый театр отжившим, лишним, подлежащим беспощадному уничтожению. Надо еще удивляться тому, что при создавшихся условиях наш и другие театры как-никак уцелели до настоящего времени. Этим мы в большой мере обязаны двум лицам А. В. Луначарскому и Е. К. Малиновской, которые понимали, что нельзя во имя обновления искусства уничтожать старую художественную культуру, а надо усовершенствовать ее для выполнения новых и более сложных творческих заданий, выдвигаемых годами таких катастрофических бедствий, как война и эпохой революции, когда искусство чтобы быть действенным, должно говорить о большом, а не о малом». Малиновская не только оберегала художественные ценности, порученные ее охране, но и проявила исключительную заботливость и о самих артистах. Елена Константиновна, певец «Х» ходит в дырявых башмаках и рискует потерять голос, а артист y не имеет пайка и голодает. Бывало, телефонировали мы ей – и она садилась в свой допотопный Рыдван и ехала добывать башмаки Разутому и паек голодным артистам. Каин Мы, артисты Московского художественного театра, оставшиеся в Москве, надеялись перенести разразившуюся над нами катастрофу одни, то есть без помощи студии. Для этого надо было найти и поставить новую пьесу в соответствии с переживаемым временем. Это должна была быть пьеса большого внутреннего или общественного значения и в то же время без большого количества действующих лиц. Этим условием отвечал Байроновский Кайн, И мы остановились на нем, несмотря на то, что после урока, полученного в пушкинском спектакле, я уже отлично понимал непосильность принимаемой на себя задачи. Но другого выхода не было. О роли в «Мистерии Байрона» мы распределили частью между старыми артистами, находившимися в Москве, частью между молодежью и даже между сотрудниками театра. Самую постановку и декорации за неимением средств Пришлось сделать на экономических началах. Если бы я избрал живописный принцип постановки, то он потребовал бы участия большого художника, так как только подлинный мастер смог бы передать на сцене в красках преддверие рая, ад и небесной сферы, которые требовались по пьесе. Это оказалось нам непосредством, и я избрал другой принцип архитектурный. Экономия заключалась в том, что для такого замысла потребовалась бы только декорация внутренности собора, приспособленная ко всем актам и картинам. Пусть в этом храме монахи представят нам религиозную мистерию. Толстые колонны собора, по четырем сторонам которых стоят статуи святых, головы чудовищ и гадов, которые сохранились в готике от Средневековья. Подземелья, катакомбы, могильные плиты, памятники, гробницы пригодились бы для картины ада, куда по пьесе сходят Люцифер и Каин. Восхождение их по лестнице на высокие хоры храма намекает на полет в надземные сферы. Ночная процессия молящихся в черных монашеских одеяниях с многочисленными зажженными свечами создавала бы подобие миллиардов звезд, мимо которых проносятся воздушные путешественники. Ветхие, большие фонари на высоких палках, проносимые церковнослужителями, слабый свет этих фонарей, проникающий через потускневшую от времени слюду, заставляют думать о гаснущих планетах, а кадильные клубы дыма напоминают облака. Таинственный блеск алтаря, едва видного в глубине храма, Звуки органа, церковные пение, которые доносятся оттуда, намекают на ангелов, а их обрядовый выход в конце пьесы заставляет чувствовать близость святого места, то есть по пьесе рая. Огромные разноцветные окна собора, которые то темнеют и кажутся зловещими, как ночная тьма, то загораются красным, желтым или голубым светом, отлично передают расцвет, луну, солнце, сумерки и ночь – Древо познания добра и зла, с висящими на нем плодами и обвившейся вокруг ствола змеей-искусительницей, наивно пест, расписанными как церковная живопись и скульптура средних веков, два камня по обе стороны древа, два жертвенника. Вот и вся обстановка для первого и финального актов обрядова религиозной наивной постановки мистерии. Костюмы артистов, монашеское платье с добавлением к нему каких-то небольших частей, намекающих на костюм. К сожалению, и этот выработанный мною план постановки оказался слишком дорогим для нас, так как архитектурные рельефы построения и большое количество сотрудников требовали много денег. Пришлось еще сильнее сжаться и обратиться к... Скульптурным принципом постановки, тем более что один из представителей этого искусства Н. А. Андреев, участвовал в работе. Вместо режиссерских мезансен и планировок пластические группы, выразительные позы, мимика артистов на соответствующем общему настроению фоне. В картине ада томящиеся души усопших великих существ, якобы живших в прежнем мире олицетворялись огромными статуями втрое больше человеческого роста, расставленными по разным плоскостям сцены, на фоне спасительного черного бархата. Эти статуи удалось сделать чрезвычайно просто и портативно. Огромные головы с плечами и руки, вылепленные Н.А. Андреевым, были посажены на большие палки и покрыты плащами из простого желтого декорационного холста, напоминающего цветом глину, из которой лепят статуи. Материя не спадала с плеч огромных фигур красивыми складками и драпировалась на полу. Когда же фигуры, поставленные на черном бархате с падающим светом, освещались особенным образом, то они казались прозрачными и производили жуткое впечатление». Летящая группа Каина и Люцифера во второй картине пьесы была помещена на высоких подмостках. Покрытые черным бархатом, сливавшимся с таким же фоном, подмостки пропадали для глаз зрителя, отчего получалась иллюзия того, что фигуры Каина и Люцифера держатся в воздухе между полом и потолком сцены. Статисты, одетые в черные костюмы, проносили на длинных черных палках, Огромные светящиеся транспаранты, изображавшие потухшие планеты. И черные палки, и черные люди, проносившие их, пропадали на фоне бархата, отчего казалось, что планеты сами плывут в воздухе. Лишь в первом акте пришлось отчасти изменить скульптурному принципу, допустив архитектуру. Декорации изображали портик, вход и лестницу наверх к преддверию рая. Огромных размеров колоннада окружала сцену и уходила вверх вместе с гигантскими по размеру ступенями. Трюк заключался в том, что был взят сильно увеличенный масштаб колонн и всей постройки по сравнению с обычным ростом человека. Размеры были рассчитаны на существа, якобы заселявшие прежде землю и строившие этот развалившийся теперь храм. В портале сцены Был показан лишь самый низ его, то есть первые ступени и начало гигантских колонн. Остальное достраивалось воображением зрителей. Эту архитектурную декорацию удалось сделать очень портативно, легко и дешево из того же желтого декорационного холста. Огромные колонны аршинов три толщины были сделаны также из этого холста, Он был прибит снизу и сверху к деревянным кругам, из которых один был прикреплен к полу, а другой подтягивался веревкой кверху, что заставляло полотняные футляры с пустотой внутри выпрямляться и принимать вид колонн огромных размеров. К сожалению, и эта упрощенная до последней степени постановка нам не давалась. Можно подумать, что спектакль родился под несчастной планетой. Во всей Москве нельзя было достать необходимого нам количества черного бархата, и его пришлось заменить крашеным холстом. Но он не поглощает лучей, и потому найденные трюки освещения, делавшие скульптурные фигуры прозрачными, не удались, и вся картина ада с тенями получила материальную, вещественную грубость. Мы, артисты и режиссеры, моим помощником был А. Л. Вишневский, Произвели колоссальную работу, во время которой я продолжал свои искания в области дикции, музыкальности стихов, верной речи и благородной ее простоты. Нам удалось добиться довольно яркой словесной чеканки и передачи философских идей. Нелегко заставить слушать в театре сложные мысли глубокого содержания, выраженные в длинных периодах, требующих большого внимания зрителей. Некоторые роли, как, например, самого Каина в исполнении Л.М. Леонидова, производили огромное впечатление. Я не могу забыть одной интимной репетиции, потрясшей меня. Это было в первой стадии работы, когда пьеса доводится до полной законченности, но в комнатной, а не в сценической обстановке и без костюмов. К сожалению, в силы материальных причин постановку пришлось выпустить на сцену и на публику раньше времени, и сыграть пьесу в сыром, незаконченном виде. Такой спектакль подобен выкидушу или недоноску. Законченность работы – одно из первых условий художественности в театре. И тут нам не повезло. На генеральной репетиции, когда переполненный зрителями зал и взволнованные за кулисами артисты ожидали поднятия занавеса, часть электротехнического персонала театра забастовала, Пришлось искать им заместителей и задержать начало спектакля. Это охладило и артистов, и зрителей. Но этим неудачи не ограничились. При самом начале первого акта у исполнителя Каина произошло досадное несчастье с костюмом. Артист так растерялся, что не мог играть и лишь механически подавал реплики. Сырой незаконченный спектакль не имел успеха. Тем не менее, польза от него была я снова сделал для себя два очень важных, не новых для других, открытия. Во-первых, скульптурный принцип постановки, заставивший меня обратить внимание на движение артистов, ясно показал мне, что мы должны не только уметь хорошо в темпе и ритме говорить, но и должны уметь так же хорошо и в ритме двигаться. Что для этого есть какие-то законы, которыми можно руководствоваться. Это открытие послужило мне толчком для целого ряда новых исследований. Во-вторых, я на этот раз особенно ясно познал, то есть почувствовал, преимущество для актеров скульптурного и архитектурного принципов постановки. В самом деле, какая польза мне артисту в том, что позади меня, за моей актерской спиной, висит задник кисти величайшего мастера? Я его не вижу». Он мне не только не помогает, но, напротив, мешает мне, так как обязывает слиться с фоном, то есть быть не менее, а даже более гениальным, чем сам художник-мастер, чтобы выделиться и стать заметным на его красочном полотне. Скульптор и отчасти архитектор дают на авансцене предметы и рельефы, которыми мы можем пользоваться для своих творческих выразительных целей – при воплощении жизни человеческого духа. Мы можем сесть на трон, на ступени, опереться о колонну, лечь на камень, принять выразительную позу, опираясь на рельеф, а не стоять все время палкой перед суфлерской будкой на огромной пустой площади гладкого театрального пола, которым не интересуется живописец. Ему нужны только кулисы и задник, а скульптору нужен пол, на котором мы живем на сцене. Задачи скульптора ближе к нам, артистам. Скульптор творит в плоскости не о двух измерениях, как художник, а в пространстве, имеющем третье измерение, то есть глубину. Скульптор привык чувствовать рельефное тело человека и его физические возможности для выявления внутренней жизни. Все эти основания заставили меня временно изменить художнику в пользу архитектора и скульптора, а также параллельно с изучением слова и речи, которые я продолжал производить в оперной студии, усиленно приглядываться к чужим и своим собственным движениям, для изучения которых я стал мечтать о балетной студии. Постановка Каина не удержалась на афише нашего театра, пришлось спешно вводить в репертуар старые пьесы и одновременно с этой сложной работой делать новую постановку. Но мы не могли осилить такой сложной работы. Безвыходное положение заставило нас обратиться к помощи первой и второй студии. Согласно первоначальным планам и основным положениям при создании студий пополнение кадров редеющей труппы стариков являлось ближайшим их назначением. Мы готовили и растили молодежь именно для того, чтобы пополняться ею и со временем передать ей «Все созданное нами дело». Короче говоря, студии являлись питомниками главного большого сада – Московского художественного театра. Справедливость требует признать, что в этот критический момент они исполнили свое назначение, оправдали возложенные на них надежды и строгательной отзывчивостью пришли на помощь художественному театру. Без их помощи мы не выдержали бы тогда, и принуждены были бы закрыться. Мне приятно на страницах этой книги вспомнить об этой услуге с теплым и благодарным чувством. Видя тот непосильный труд, который несла молодежь, работавшая на два фронта, мы не могли злоупотреблять ее временем, и потому там, где требовалось работать два часа, приходилось ограничиваться часом, что, конечно, не могло не отражаться на художественной стороне нашего дела».